и отправил в чужой рот. Вот-вот, возле самых ушей. И слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол. Дед ничего. Схватил другой кусок, и вот, кажись и по губам зацепил, только опять не в свое горло. В третий раз снова мимо. Взбеленился дед. Позабыл и страх, и в чьих лапах находится он. Прискочил к ведьмам. Что вы и племя, задумали смеяться, что ли, надо мною? Если не отдадите сей же час моей казацкой шапки, то будь я католик, когда не переворочусь свиных рыл ваших на затылок. Не успел он докончить последних слов, как все чудища выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе захолонул. «Ладно», — пробежала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми, потому что личина у нее была чуть ли не красивее всех. «Шапку отдадим тебе! Только не приезжай, пока сыграешь с нами три раза в дурня!» «Что прикажешь делать? Казаку сесть с бабами в дурня? Дед отпираться, отпираться!» Наконец сел. «Принесли карты, замасленные, какими только у нас поповный гадает про женихов». «Слушай же, — залаяла ведьма в другой раз, — если хоть раз выиграешь, твоя шапка, когда же все три раза останешься дурнем, то не прогневайся не только шапки, может, и света более не увидишь. Сдавай, сдавай, хрючокка, что будет, то будет». Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки, и смотреть не хочется, такая дрянь. Хоть бы насмех один козырь. Из масти десятка самая старше, пар даже нет, а ведьма все подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем. Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали мордой. «Дурень, дурень, дурень!» чтобы вы перелопались дьявольское племя!» Закричал дед, затыкая пальцами себе уши. «Ну, думает, ведьма подтасовала. Теперь я сам буду сдавать». Сдал, засветил козыря, поглядел на карты. Масть хоть куда, козыри есть. И сначала дело шло как нельзя лучше. Только ведьма Пятерик с королями... У деда на руках одни козыри. Не думая, не гадая долго, хватит королей по усам всех козырями. Эх, да это не по-казацки. А чем ты кроешь, земляк? Как чем? Козырями? Может быть, по-вашему, это и козыри, только по-нашему нет. Глядь, в самом деле простая масть. Что за дьявольщина? Пришлось в другой раз быть дурнем и чертанье пошло снова драть горло. «Дурень! Дурень!» Так что стол дрожал, и карты прыгали по столу. Дед разгорячился, сдал в последний раз. «А то ладно!» Ведьма опять пятерик. Дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей. «Козырь!» — скричал он, ударив по столу карту так... Что я свернула коробом. Та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркую масть. А чем ты, старый дьявол, бьешь? Ведьма подняла карту, под ней была простая шестерка. Видишь, бесовское обморачивание, сказал дед и с досады хватил кулаком, что силы по столу. Счастье еще, что у ведьмы была плохая масть, у деда как нарочно на ту пору пары. Стал набирать карты из колоды, только мочи. Нет, дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошел уже так, не глядя, простой шестеркой. Ведьма приняла. Вот тебе на. Это что? Э, верно, что-нибудь да не так. Вот дед Карты потихоньку под стол и перекрепил. Глядь, у него на руках туз король, валет козырей.